Подойдите к лодке поближе и ложитесь в Дреев. Мне надо с ним поговорить. В Скорпионе все смолкло. Только и слышались команды Фаррела. Вскоре он велел остановить двигатели и доложил капитану, что моторная лодка рядом. Дуайт взял микрофон на длинном проводе и подошел с ним к перископу. «Говорит капитан Тауэрс», — сказал он. «Доброе утро, Ральфи!» — как дела? «Отлично, Кэп!» — донеслось в ответ из динамика. «Ловится рыба. Суэн выпрямился в лодке, поднял так, чтобы увидели в перископ полманного лосося. «Одну поймал. Обождите минуту, Кэп! Вы запутаете мою леску. У перископа Дуайт усмехнулся. Сейчас он ее смотает. «Может, мне подать немножко вперед?» спросил Фаррел. «Не надо. Держитесь на месте. Он уже выбирает лесу». Они выждали, и рыболов благополучно собрал свою снасть. Потом заговорил. «Послушайте, Кэп, вы меня верно считаете подлецом». Взял и удрал с корабля. «Ничего, приятель», — сказал Дуайт. Я все понимаю. Только вот на борт вас уже не возьму. Мне надо думать обо всей команде. Ну, ясно, Кэп, я ж понимаю. Я горячий и, наверное, с каждой минутой становлюсь горячее. А сейчас как самочувствие? погода в порядке? Может, вы спросите мистера Осборна, долго еще я не скисну? Он думает, примерно еще день. А потом вам станет худо. Ну что ж, с последним днем мне здорово повезло. Отозвался из лодки рыбак. Вот была бы досада, если бы пошел дождь. Дуайт засмеялся. Правильно, так и надо рассуждать. Скажите, а что делается на берегу? Все умерли, Кэп. Ну, вы это, верно, и сами знаете. Я бы побывал дома. Мать с отцом лежат мертвые в постели. По-моему, они что-нибудь такое приняли. Пошел поглядеть на свою девушку, она тоже мертвая. Не надо было мне туда ходить. Ни собак, ни кошек не видать. Птиц нет, ни одной живой твари. Тоже верно, все перемерли. А так, вроде, все как было. Я виноват, что удрал с корабля Кэп. А только рад, что воротился домой. Он помолчал минуту, потом прибавил. У меня есть своя машина. Есть чем ее заправить. свой лодкой, есть, подвесной мотор, и вся рыболовная снасть. И выдался славный и погожий. Лучше уж вот так в родном городе, чем в сентябре там, в Австралии. Ну, ясно, приятель, понимаю вас. Может быть, вам нужно что-нибудь такое, что мы для вас выложим на палубу, а? Мы уходим и сюда больше не заглянем. «А на борту нет таблеток, знаете, которые в раз прикончат, когда человеку станет совсем худо, цианистый калий. У нас их нет, Ральфи. Если хотите, я выложу на палубу пистолет-автомат». Рыболов покачал головой. «Ну, пушка у меня и у самого есть. Полежу в аптеках на берегу, может, там что-нибудь такое найдется. Хотя, пожалуй, пуля лучше всего». А больше вам ничего не нужно. Спасибо, Кэп, На берегу есть все, что надо. И за даром. Передайте от меня привет всем ребятам. Передам, приятель. А теперь нам пора. Желаю наловить побольше рыбки. Спасибо, Кэп. У вас под началом хорошо служилось, уж простите, что я сбежал. Это ничего, ничего. А теперь мы пошли. Берегите свинтов. И Тауэрс обернулся к помощнику. Командуйте в машинное и ложитесь на курс десять узлов. В тот вечер Мэри Холмс позвонила Мойри. Была поздняя осень. Дождь лил, как из ведра. Вокруг дома Дэвидсонов в Харкове свистал ветер. «Дорогая!» — сказала Мэри. — Получена радиограмма. Они все живы-здоровы. Девушка ахнула от неожиданности. Как они ухитрились сообщить, мне только что звонил капитан Питерсон. Сообщение передано с той загадочной радиостанции, из-за которой их послали в рейс. Родировал лейтенант Сандерстром. И он сообщил, что все здоровы. «Правда, замечательно!» нахлынула такая радость, что Мойра едва не потеряла сознание. «Чудесно!» — прошептала она. «А можно им ответить?» «Сомневаюсь. Сандерстрон сказал, что отключает передатчик и что там нет ни одного живого человека». Мойра помолчала. «Ну что ж, наверное, нам только и остается запастись терпением». А ты хотела передать что-то определенное? В общем, нет. Просто хотела кое-что сказать Дуайту. Но с этим можно и подождать. Деточка, неужели нет? И ты хорошо себя чувствуешь, это правда. Гораздо лучше, чем пять минут назад. А как ты, как Дженнифер? Малышка прекрасна. У нас все хорошо, только дождь без конца. Может, ты к нам выберешься? Мы с тобой сто лет не виделись. я могу приехать как-нибудь вечером после работы и переночевать. Ой, это будет чудесно. Два дня спустя вечером Мойра доехала до станции Фолмут и под моросящим дождиком стала одолевать две мили подъема в гору. В квартирке Холмсов Стараниями Мэри уже пылал огонь в камине-гостиной. Мойра переобулась, помогла Мэри искупать и уложить малышку, и они поужинали. Потом уселись на полу перед камином. «Как, по-твоему, когда они вернутся?» — спросила Мойра. «Питер говорил, примерно к 14 июня». Мэри потянулась к календарю, что лежал позади нее на столике. Еще три недели с маленьким хвостиком. Я вычеркиваю дни. Ты думаешь, они вовремя пришли в то место, откуда послали радиограмму? Не знаю. Надо было спросить капитана Питерсона. Может, позвонить ему завтра утром и спросить? Угодно это? По-моему, не страшно. Пожалуй, позвоню. Питер говорит... Это его последнее поручение по службе. Когда они вернутся, он останется без работы. Я все думаю, может, нам бы в июне или в июле съездить куда-нибудь, устроить себе каникулы. Зимой тут так противно, сплошь дождь до да ветрище. Моя закурила. А куда ты хочешь поехать? Куда-нибудь, где потеплее. В Квинсленд или вроде того... Ужасно неудобно без машины. Наверное, придется везти Дженнифер поездом. Мойра выпустила длинную струю табачного дыма. Пожалуй, с Квинслендом будет не так-то просто. Из-за этой болезни? Но ведь до него очень далеко. В Мэри боро уже началось, — сказала Мойра. А он только самую малость севернее Брисбена. Но есть же еще теплые места, не обязательно в той стороне, да, пожалуй. Но эта штука упорно движется на юг. Мэри круто повернулась, поглядела на подругу. Слушай, ты серьезно думаешь, что дойдет и до нас? Думаю, да. И что же, по-твоему, мы все от этого умрем? Мужчины не ошибаются? Наверное, так. Мэри повернулась, отыскала среди бумаг, раскиданных на кушетке каталог садовых цветов. Я заходила сегодня к Уилсону, купила сотню желтых нарциссов, сказала она, луковицы. Король Альфред, знаешь этот сорт? Она показала картинку в каталоге. Посажу их в том углу у ограды, где Питер убрал дерево. Там их не спает солнце. Но если мы все умрем, наверное, это глупо. Не глупее, чем мне теперь начать учиться машинописи и стенографии. сухо сказала Мойра. Если хочешь знать, по-моему, все мы немножко спятили.